Подойдя к реке, он выбрал самое глубокое место. Затем привязал веревку одним концом к ее нарядному кожаному ошейнику и, подобрав большой камень, обвязал его другим концом веревки. Схватив кокотку, он стал тискать ее в объятиях, нежно целуя, словно расставаясь с дорогим существом. Он прижимал ее к груди, баюкал, называл «красавица моя кокоточка, милая моя кокоточка», а она только повизгивала от удовольствия.